Прощание. В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать, будить мечту сердечной силой и снегой робкой и унылой твою любовь вспоминать. Бегут меняясь наши лета, меняя всё, меняя нас. усты для своего поэта могильным сумраком одета и для тебя твой друг угас прими же дальняя подруга прощанье сердца моего как вдовевшая супруга как друг обнявший молчит друга пред заточением его